Глава 1. Джон Кларк, бывший секретный агент, работавший на несколько правительств, отставной городской детектив, а ныне владелец и руководитель преуспевающего частного охранного агентства Кларк и сыновья, вышел из лифта на минус второй уровень подземной парковки делового центра, в котором размещался головной офис его конторы, и направился к своей машине. Mercedes распознал ключ, находящийся в кармане Кларка, и услужливо распахнул перед владельцем водительскую дверь. Кларк уселся на сиденье, машинально поправил и без того идеальный узел галстука и положил одну руку на подлокотник, а вторую на карту двери. "Между прочим", сказал он, "полностью заправленный, но абсолютно пустой автомобиль и полностью заправленный автомобиль на заднем сиденье которого лежит кто-то весом от 70 до 100 кг". Стоят на колёсах по-разному. Должен признать, что разница эта совсем небольшая, и лишённый должной наблюдательности человек может её не заметить. Но тот, кто давно в этом бизнесе, обнаружит её ещё до того, как подойдёт к машине на расстояние выстрела. Даже не оглянешься, Кларк пожал плечами. А зачем? Убийца попытался бы перейти к делу, не дав мне договорить. Кроме того, ты не единственный мой друг, предпочитающий такие экстравагантные появления. Признаться, я ждал тебя куда раньше, проф. Какое-то время я собирался с мыслями, сказал Реджи, а потом собирал информацию. Я так понимаю, что теперь ты набрал должное количество и того, и другого, сказал Кларк. Но почему ты прячешься? Официально я мёртв. Моя семья получила страховку от Ван Хельсингов. И я не хочу подставлять никого из девчонок. И ты думаешь, они с радостью не променяли бы все эти деньги на известие о том, что их любимый брат жив? интересовался Кларк, не говоря уже о том, чтобы встретиться с ними. Я не уверен, что это надолго. Они уже оплакали меня один раз, и я не хочу, чтобы им снова пришлось через всё это пройти. Что ж, бывает и такое, согласился Кларк. Мертвецы умирают, живые не живут. Что же заставило тебя воскреснуть и прийти ко мне? Я вижу, ты не особо удивлён. Может быть, я был бы удивлён больше, если бы у нас не было столько общих знакомых, к некоторым из которых ты обращался уже после своей смерти, а к некоторым до, и они помогали тебе её организовать. Должен признать, всё было обставлено на высшем уровне. При любом другом раскладе даже я бы купился. Я передам Джейсону твой комплимент. Он и без того знает, что я высоко его ценю. Должно быть, его услуги стоили тебе целое состояние. В былые времена я неплохо зарабатывал. Синтенцию промоครую воду и зелёную траву мы опустим. Зачем тебе вообще это понадобилось? За мной слишком плотно следили. Это помешало бы мне заниматься тем, чем мне нужно было заняться. Понимаю. Некоторые вещи мертвец суд делать с подручнее. Выходит, что теперь ты созрел для разговора со мной? Да? Предпочитаешь говорить здесь или поедем ко мне, выпьем и поговорим, как цивилизованные люди? Я приму любой твой выбор, но предпочел бы второй вариант. Уже почти 7 вечера, а я всё ещё трезв. Поехали к тебе, сказал Реджи. Кларк бросил в бокал кубик льда, разлил виски. Добавить содовой? Нет, спасибо. Передав Рэджу его бокал, Кларк уселся в кожаное кресло, стоявшее перед искусственным камином, и одним нажатием на кнопку рожок огонь. Ему не было холодно. Центральный кондиционер поддерживал в доме комфортную температуру. Просто с возрастом Кларк обнаружил, что ему нравится смотреть на пламя. Рэдж в довольно напряжённой позе замер у окна, из которого открывался прекрасный вид на один из самых престижных районов пригорода, жильё, в котором могли позволить себе только очень обеспеченные люди. Итак, сказал Кларк, глотнув виски. Хотя Рэддж и вёл себя без своего портфеля, Кларк не мог не заметить, что тот неплохо вооружён. Как минимум, при себе у него был один пистолет и два ножа, и ещё что-то не очень большое в правом кармане куртки. Может быть, ещё один нож, может быть, костет. Для начала я хотел бы услышать твою историю, сказал Рэддж. Почему они оставили тебя в покое? Потому что драться со мной это довольно утомительное и абсолютно бесприбыльное занятие. Они достали меня дважды, хотя попыток предпринимали неизмеримо больше. В конце концов, им это надоело, и мы сумели договориться. Вот так просто? Это было не просто. И мне пришлось задействовать кое-какие старые связи, требовать, так сказать, давние долги. В итоге мы достигли компромисса. Я ушел из полиции, а они оставили попытки отправить меня на тот свет. Это не похоже на теневиков. Кларк достал из кармана пиджака пачку сигарет. Прикурил от вечной зажигалки зиппо. Мне удалось их убедить, что я просто помогал коллеге, попавшей в неприятности, не вдаваясь в подробности этих самых неприятностей. И они поверили? По крайней мере, сделали вид. Как бы там ни было, сейчас у меня с ними вооруженный нейтралитет. И тебе даже не пришлось менять имя. Я слишком стар, чтобы привыкать к новому имени. Но мне кажется, ты меня в чём-то подозреваешь. В чём? В работе на теневое правительство, сказал Рэдджи. Кларк фыркнул. Я слишком стар, чтобы снова работать на правительство. Значит, вы просто заключили сделку? Я уже говорил, что это было не просто. Ты подписывал какие-нибудь документы? Нет, это было джентльменское соглашение. Заключённый на словах. Ты должен понимать, как это выглядит со стороны, Джон. Мы знаем друг друга довольно давно. Проф, если у тебя есть ко мне какие-то претензии, то выскажи их прямо. Если ты пришёл для того, чтобы попробовать меня убить, то давай уже начинать драться. Я слишком стар, чтобы весь вечер ходить вокруг да около. Какое-то время я думал, что ты работал на них с самого начала, сказал Рэдджи. Это ки спящий агент. Тебе ведь доводилось бывать спящим агентом, Джон, за всю твою долгую и успешную карьеру шпиона и диверсанта. Доводилось? Но всё это не вяжется между собой. Ты пришёл работать в полицию раньше, чем она, и намного раньше, прежде чем выяснилось, какая она. Даже так не смогло бы всё это просчитать и внедрить тебя заранее. И потом я думал, что тебя купили. Но я не смог представить себе сумму. Я стар и богат. Согласился Кларк. Что вообще заставило тебя подозревать меня во всех этих пакостях? Только один факт: тебя там не было. Нас обоих там не было, и мы оба отсутствовали по довольно уважительным причинам. Ты лежал в коме, а я был мёртв. Но я скажу тебе кромольную вещь, проф, которая может тебе не понравиться. Я не уверен, что даже если бы мы оба там были, это могло бы что-то изменить. Редже глотнул виски. Что ты имеешь в виду? Я был там уже следующим днём. Подобрался настолько близко, насколько это вообще было возможно. Я знаю, ты читал некоторые отчёты, но они не в полной мере отражают ту картину, что я видел на месте. Я видел искорёженные танки. Я видел воронки в земле, как после удар авиабомбы. От дома вообще ничего не осталось. И такs до сих пор не рассекретила потери. Той ночью в Йеллоу в парке бушевала сила, с которой мы не смогли бы совладать. Там бушевал ураган, в котором мы были, ну, чуть более, чем просто песчинками. Я думал, ты скажешь что-то вроде сила, которую мы не можем себе даже представить. Кларк пожал плечами. За свою долгую и успешную карьеру шпиона и диверсанта я был свидетелем многих событий. Однажды я даже встретил человека, который был способен топить корабли и сбивать боевые самолёты с небес, не используя при этом вообще никакого оружия. Меня в этом плане трудно удивить, проф. И что потом случилось с этим человеком, не знаю. Это было очень давно и очень далеко отсюда. Но когда я стоял рядом с ним и смотрел, как он делает то, о чём я тебе рассказал, я чувствовал свою полную беспомощность. И бесполезность. Это стихия, проф, а мы всего лишь люди. Когда стихия начинает буйствовать, единственное, на что мы способны это бежать, ибо ни помочь ей, ни противостоять ей мы не можем. Рэдже поставил стакан на подоконник и потёр лицо рукой. И как ты думаешь, чем там дело кончилось? спросил он, основываясь на твоём богатом жизненном опыте. Я уже говорил тебе, это было очень давно и очень далеко отсюда. Нет, я не про того парня, я про неё. Кларк задушил сигарету в пепельнице. Я не знаю, как именно там всё закончилось. Но вывод можно сделать только один, и я тебе о нём уже говорил. Она проиграла, проф. Она проиграла. Иначе мы бы о ней ещё услышали. Стив нервничал. Он начал нервничать с самого начала своего пребывания в тренировочном лагере, и чем больше узнавал о заискусстве снайперской стрельбы, тем неуютнее и тревожнее ему становилось. И дело даже не в том, что его инструктор, сержант Бэйн, оказался тем ещё чёртовым сукиным сыном, который не только заставлял Стива часами валяться на земле и посылать в мишень пурю за пулей, но и приказывал ему бегать кроссы, преодолевать полосу препятствий, Болзая по земле под плымянным огнём, и каждый вечер читал лекции о том, что именно Стив сделал не так в течение всего дня. А когда на третий день занятий в лагере появился агент Джонсон, его непосредственный куратор, нервозность Стива достигла апогея. В тот миг, когда он видел агента Джонсона, вырезающего из чёрного служебного эскалейда, Стив со всей отчётливостью осознал, что игрушки кончились. Его жизнь никогда уже не станет прежней. И такs действительно хочет, чтобы он убил человека. Конечно, теоретически это возможность существовала с самого начала его работы на агентство. Она возникла в тот самый момент, когда он поставил свою подпись под контрактом. Но теперь она стала слишком зримой, слишком близкой, слишком неотвратимой. И все старания агента Джонсона убедить Стива, что это убийство пойдёт на благо общества, ситуацию почему-то никак не улучшали. Ну, потому что «Объект – глава культа, и это деструктивный культ, практикующий человеческие жертвоприношения», рассказал ему агент Джонсон в первый же вечер после своего приезда, как раз после лекции сержанта Бэйна, в которой инструктор распекал Стива за то, что тот лежал в болоте недостаточно незаметно и имел наглость слишком громко дышать. Под его непосредственным влиянием находится уже больше десяти тысяч человек, и эти цифры ежедневно растут. Проблема заключалась в том, что Стив был раздолбай, как и многие люди в 20 с небольшим лет, но всё-таки не дурак, как не многие люди вообще, и он счёл объяснения агента Джонсона недостаточно убедительными. Может быть, потому что агент Джонсон и сам не всерьёз в них верил, и так и не смог объяснить, в какой именно истории замешан тот культ, чтобы им занималась Такс. "Мы точно не знаем", сказал он. Скорее всего, это какой-то политический триллер, потому что объект уже не единожды заявляла о своём намерении баллотироваться в президенты страны. Значит, это будет политическое убийство, сказал Стив. Нет, сказал Генс Джонсон. Зачастую мы нейтрализуем, убиваете, поправил его Стив. Людей вовсе не из-за финала истории, к которому они должны прийти, а из-за того, что они творят по дороге и как влияют на жизнь других людей. Закончил агент Джонсон, не позволив сбить себя с толку. Его прикрывает сюжетная броня, но нам не столь важен сюжет, как то, что он творит со своими прихожанами прямо сейчас. И что же он творит? поинтересовался Стив. Я искал информацию в интернете, и там нет ни слова о человеческих жертвоприношениях. Нельзя же верить всему, что пишут в интернете. И это одна и та же информация получена от нескольких независимых и не связанных друг с другом источников, то она с некоторой долей вероятности может оказаться правдой, сказал Стив. И что же там пишут? Что он способен исцелять безнадёжно больных, сказал Стив. Там упоминаются и другие чудеса, но про исцеление пишут чаще всего. В этом всё дело, да? Нас подредило Министерство здравоохранения, лоббирующее интересы фармацевтических компаний, которые стремятся избавиться от конкурента. Ты видел доказательства? Я видел несколько десятков роликов, сказал Стив. Слепые начинали ходить, хромые говорить, парализованные вставали со своих инвалидных колясок. Может быть, это и постановка, но выглядит всё достаточно убедительно. Подобные ролики может состряпать любой шарлатан. Да, согласился Стив. Для этого нужно не больше пары актёров и умение работать с нейросетями, чтобы эта пара выглядела целой толпой, но я видел и медицинские документы, которые легко подделать и которые ещё надо уметь читать, для чего требуется специальное образование. Значит, вы утверждаете, что он не может исцелять. Дело в любом случае не в этом. Я понимаю, что у нас тут что-то типа армии, сказал Стив. Вы отдаёте приказы, я выполняю. Вы говорите мне прыгать, и я даже не спрашиваю, насколько высоко. Но когда это всё начиналось, вы обещали мне, что я не буду слепым орудием вашей воли, что вы будете объяснять мне, что именно и зачем я должен сделать. И до сегодня эта модель даже вроде бы работала. Но как только дело дошло до столь радикального задания, как убийство, ликвидация, «Да какая разница?» «Я сомневаюсь, сэр, а сержант Байн говорит мне, что я должен отбросить свои сомнения». «И он прав». «Но вы же понимаете, как это непросто», — сказал Стив. «Я имею в виду легко думать, что мы хорошие ребята, пока дело не доходит вот до такого. Как бы я ни старался вам поверить, я вижу обычную сельскую общину». Ну, может быть, они и сектанты, но это же не преступление. Не помню, чтобы теневое правительство отстреливало каких-нибудь мормонов или кришнаитов просто потому, что они верят в какие-то другие странные вещи, нежели подавляющее большинство населения. Помнишь теракты в Такиском метро? Поинтересовался агент Джонсон. Мы же не хотим, чтобы такое повторилось у нас в стране. А очень похоже, что к этому всё и идёт. И вы это знаете, потому что Я не хочу на тебя давить, Смит, сказал агент Джонсон. Но ты подписал контракт, который подразумевает, что когда мы прикажем тебе прыгать, ты прыгнешь, и сейчас крайне неподходящее время, чтобы его пересматривать. Ага, сказал Стив. Я всё ждал, когда вы даёте до этого аргумента. На самом деле, я мог бы принести тебе кучу доказательств, подтверждающих каждое моё слово, сказал агент Джонсон. Но это бы тебе всё равно не убедило, потому что в наше время любое доказательство можно сфабриковать при помощи двух актёров и нейросетей, которые сделают так, чтобы эта пара выглядела целой толпой. Есть вещи трудные, неприятные, может быть, даже опасные, которые просто должны быть сделаны именно для того, чтобы остальные люди могли испытывать постоянные сомнения. Потому что сомнение это роскошь, которую может позволить себе только человек в спокойных обстоятельствах, человек, жизни которого ничего не угрожает. И чтобы другие люди могли беспрепятственно наслаждаться этой роскошью, некоторые из нас должны отринуть сомнение и жалость и просто выполнять приказы? Да. Но ведь я знаю, вздохнула Генс Джонсон. Я знаю. гас сину эреспектабельного собника Кларка, находящегося в фишинебельном районе пригорода и освещаемым только светом искусственного камина. Некоторое время властвовало молчание. Двое мужчин были погружены в свои мысли, в воспоминании о том, что они сделали и чего не смогли сделать из-за помешавших им обстоятельств. Потом Кларк закурил следующую сигарету и выпустил клуб дыма к потолку. «Я все же не думаю, что ты явился сюда только за тем, чтобы обсуждать прошлое и разбрасываться нелепыми обвинениями», — сказал он. «Так чего же ты на самом деле хочешь мне сказать, проф?» Рейджи повертел бокал с недопитым виски. Лед уже растаял в длинных гибких пальцах, а потом поставил его на подлокотник и отодвинул подальше. «Я думаю, что она жива, Джон».